Студия Медиа Книга представляет «Онуре де Бальзак» — неведомый шедевр. Читает артист Михаил Поздняков. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии заслуженный артист России Наталья Литвинова. «Онуре де Бальзак» перевод Брюсовой. Человеческая комедия, философские этюды. Неведомый шедевр. Первая Жилетта. В конце 1612 года холодным декабрьским утром какой-то юноша, весьма легко одетый, шагал взад и вперёд мимо двери дома, расположенного по улице Больших Августинцев в Париже. Вдоволь так нагулявшись, подобно нерешительному влюблённому, не смеющему предстать перед первой в своей жизни возлюбленной, как бы доступна та ни была, юноша перешагнул наконец порог двери и спросил у себя ли метр Франсуа Порбус. Получив утвердительный ответ от старухи, подметавшей сеньи, Юноша стал медленно подниматься, останавливаясь на каждой ступеньке, совсем как новый придворный, озабоченный мыслью, какой приём окажет ему король. Взобравшись наверх по винтовой лестнице, юноша постоял на площадке, Всё не решаясь коснуться причудливого молотка, украшавшего дверь мастерской, где, вероятно, в тот час работал живописец Генрих IV, забытый Марией Медичи ради Рубенса, юноша испытывал то сильное чувство которое должно быть заставляло биться сердца великих художников, когда полный юного пыла и любви к искусству, они приближались к гениальному человеку или к великому произведению. У человеческих чувств бывает пора первого цветения, порождаемого благородными порывами, постепенно ослабевающими когда счастье становится лишь воспоминанием а слава ложью среди недолговечных волнений сердца ничто так не напоминает любовь как юная страсть художника, вкушающего первые чудесные муки на пути славы и несчастий, страсть полная отваги и робости, смутной веры и неизбежных разочарований. У того, кто в годы безденежья и первых творческих замыслов не испытывал трепета при встрече с большим мастером, всегда будет недоставать одной струны в душе, какого-то мазка кисти, какого-то чувства в творчестве, какого-то неуловимого поэтического оттенка. Некоторые самодовольные хвостуны, слишком рано уверовавшие в свою будущность, кажутся людьми умными только глупцам. В этом отношении всё говорило в пользу неизвестного юноши, если измерять талант по тем проявлениям первоначальной робости, По той необъяснимой застенчивости, которую люди, созданные для славы, легко утрачивают, вращаясь постоянно в области искусства, как утрачивают робость красивые женщины, упражняясь постоянно в кокетстве. Привычка к успеху заглушает сомнения, стыдливость И есть, может быть, один из видов сомнения, удручённый нуждой и удивляясь в эту минуту собственной своей дерзновенности, бедный новичок так и не решился бы войти к художнику, которому мы обязаны прекрасным портретом Генриха IV. если бы на помощь не явился неожиданный случай по лестнице поднялся какой-то старик по странному его костюму по великолепному кружевному воротнику по важной уверенной походке юноша догадался что это или покровитель или друг мастера, и сделав шаг назад, чтобы уступить ему место, он стал его рассматривать с любопытством, в надежде найти в нем доброту художника или любезность, свойственную любителям искусства, но в лице старика было что-то дьявольское. И ещё нечто неуловимое, своеобразное, столь привлекательное для художника. Вообразите высокий, выпуклый лоб с залысинами, нависающий над маленьким, плоским, вздёрнутым на конце носом, как у раблей или Сократа. Губы насмешливые и в морщинках, Короткой, надменно приподнятый подбородок, седую остроконечную бороду, зелёные цвета морской воды глаза, которые как будто выцвели от старости, но, судя по перламутровым переливам белка, были ещё иногда способны бросать магнетический взгляд в минуту гнева. или восторга. Впрочем, это лицо казалось поблекшим не столько от старости, сколько от тех мыслей, которые изнашивают и душу, и тело. Ресницы уже выпали, а на надбровных дугах едва приметны были редкие волоски. Представьте эту голову к хилому и слабому телу, окаймите её кружевами, сверкающими бельзвой и поразительными по ювелирной тонкости работой. Накиньте на чёрный камзол старика тяжёлую золотую цепь, и вы получите несовершенное изображение этого человека. которому слабое освещение лестницы придавало фантастический оттенок. Вы сказали бы, что это портрет кисти Рембранта, покинувший свою раму и молча движущийся в полутьме столь излюбленный великим художником. Старик бросил проницательный взгляд на юношу, постучался три раза и сказал болезненному человеку лет 40 на вид, открывшему дверь: "Добрый день, метр". Порбус учтиво поклонился. Он впустил юношу, полагая, что тот пришёл со стариком, и уже не обращал на него никакого внимания, тем более что новичок замер в восхищении, подобно всем прирождённым художникам, впервые попавшим в мастерскую, где они могут подсмотреть некоторые приёмы искусства. Открытое окно, пробитое в своде, освещало помещение мастера Порбуса. Свет был сосредоточен на Мальберти с прикреплённым к нему полотном, где было положено только три-четыре белых мазка и не достигал углов этой обширной комнаты, в которых царил мрак.